Глава 16 Софья чувствовала, как болит все тело. Голова трещала, щека утопала в болотной мягкости жидкой подушки, шею свело судорогой от неудобной позы. Девушка приоткрыла глаза, и яркий солнечный свет утром мгновенно врезался дикой болью в затылок. Сейчас она подумала, что давно у нее не было такого похмелья но она не могла вспомнить повода, почему она столько выпила. Потом Соня услышала нечеткий перебор голосов, где-то лязгали железные двери, надсадно лаяла собака, и высокий мужской голос орал благим матом. С трудом приоткрыв щелки глаз, Соня попыталась разглядеть незнакомую обстановку, и через секунду на нее свалился весь ужас предыдущего дня. Она четко вспомнила, что находится в СИЗО. Соня попыталась сесть на кушетке, но желудок выстрелил тошнотворной судорогой, и девушка ринулась к унитазу, стоявшему в углу небольшой камеры. Через несколько минут девушка привалилась к стене. Холодная твердь немного сняла жар, и Софья дрожащими руками облокотилась на пол и попыталась встать, но ноги не слушались, и она снова повалилась обратно. — Хватит на полу валяться! Подъем! И прибери здесь за собой! Из муторного забытья, куда она провалилась, ее на поверхность вытащил резкий, неприятный женский голос. «Простите», — отозвалась Софья дрожащим голосом, — «мне очень плохо. Можно мне воды?» «Чтобы не было плохо, не нужно говно всякое горстями жрать, а потом тратить государственные деньги на свое содержание и лечение. И официантов здесь нет, вода в кране. Врач тебя вчера смотрел, все с тобой в порядке». С этими словами дверь захлопнулась, и Софья снова осталась в одиночестве. «Вчера!» На Соню вылился новый ушат воспоминаний, и она поняла, что уже два дня она точно провела в СИЗО. Кое-как добравшись до раковины, Соня долго макала горячее лицо в холодную струю воды, жадно пила чуть отдающую металлическим привкусом жидкость, потом прибрала волосы и почувствовала себя немного лучше». Предыдущие дни прошли для нее как в тумане. Сначала был безумный допрос, где она якобы дала признательные показания. Потом ее реактивно отволокли в зал суда, в котором Соня очень быстро получила направление в СИЗО, и ее почти в бессознательном состоянии доставили сюда. Сейчас девушка оглядывалась вокруг и понимала, что, скорее всего, она и правда была под действием каких-то препаратов, потому что она практически ничего не помнила, и, конечно, в здравом уме хотя бы прочла протокол допроса. Загремело железо двери, и внутрь откинулась прорезь заглушки. Кто-то невидимый швырнул алюминиевую миску и кружку, и когда со стороны Сони не последовало никакого движения, послышался голос. «Завтрак!» «Я не уверена, что хочу есть», — слабо отозвалась девушка. «Дело твое!» Предметы тюремной сервировки мгновенно исчезли, и окошко захлопнулось. Затем Софья провела еще несколько мучительных часов в безвестности, пока, наконец, за ней не пришел конвоир. «Руки!» — скомандовали ей, и Софья почувствовала холодную сталь наручников. «Лицом к стене!» Девушка вышла в коридор и с ужасом смотрела на происходящее вокруг. Это все был не сон, а отвратительная реальность. Она и правда была в тюрьме. Соню провели по нескольким этажам, потом она остановилась возле решетчатых перекрытий, и, наконец, ее проводили в большую светлую комнату, где стоял один единственный стол и два стула, на одном из которых сидел невысокий пожилой мужчина и внимательно изучал какие-то бумаги. — Здравствуйте, Софья Андреевна! — улыбнулся он, как только девушка переступила порог и, поблагодарив конвоира, сделал для Софьи приглашающий жест. — Присаживайтесь. «Вы кто?» «Ваш адвокат. Зовут меня Семен Михайлович Зибельман, и я представляю ваши интересы». «Я ни в чем не виновна. Прошу вас, это какая-то ошибка. Я вчера подписала что-то, но не признавалась», — затараторила Соня. «Софья Андреевна, адвокат поднял морщинистую руку, украшенную внушительным перстнем. «Поверьте, час моей работы стоит очень дорого». А мой возраст не позволяет расходовать время напрасно, поэтому говорить буду я. Сейчас вы подписываете со мной договор, и уже через полчаса, после того, как колесо бюрократической машины сделает оборот, будете отпущены под залог. Прочтите внимательно договор и подписывайте. Софья опустила глаза на мелкий убористый машинописный шрифт и посмотрела на адвоката только на пункте, где была обозначена оплата, Я боюсь, у меня таких денег просто нет. Это не ваша забота. Компания оплачивает все мои услуги. Это указано в пункте ниже. Адвокат авторучкой указал на искомую строку. Спасибо, я поняла. Первый раз с того момента, как Софья увидела стремящуюся вниз дверную ручку в ванной комнате, она выдохнула с некоторым облегчением. Вскоре она вместе с Зибельманом вышла на улицу, где ее уже ждала Зоя. «Не, я не поняла. Ты в себе?» — закричала Зоя, несясь навстречу и стараясь не упасть на высоченных каблуках. «Мать, ты куда влезла? Я всем мозг с утра оторвала, пока они мне не пообещали, что вытянут тебя из этой задницы!» «Зоя, не кричи-то так!» — еле улыбнулась Соня и обернулась к адвокату. «Что мне теперь делать?» «Отдыхать и ждать моего звонка. Сегодня мы с вами еще повидаемся». Мужчина слегка приподнял стильную фетровую шляпу и уселся в подъехавший автомобиль. Когда Софья очутилась в машине Зои, она поджала под себя ноги и проговорила. «Что это было? Хрень, в которую ты вляпалась!» — отозвалась Зоя. «Ты нереально круто умеешь находить себе проблемы!» Зоя поправила ярко-красным лоскутом помадой густо накрашенной губы. — Поехали ко мне, потом будем завтракать. — Может, сразу завтракать? — устало спросила Соня. — Не, от тебя воняет, — безапелляционно ответила Зоя и тронулась с места. — Спасибо. А давай по дороге что-нибудь купим. Я поняла, что с позавчерашнего вчерашнего дня не ела ничего, да и людей видеть не особо готово. — Окей. Тогда нелюбимый тобой фастфуд. Кофе, так уж и быть, тебе сварю». Оказавшись у Зои дома и быстро ополоснувшись, Соня присела на диван в гостиной и просто смотрела в одну точку, пока ее подруга пыталась организовать красивый завтрак, вытаскивая сэндвичи и бургеры из картонных коробок. Софья, чтобы как-то отвлечься, перебрала несколько журналов, лежащих подле нее, и вдруг наткнулась на папку с надписью «Отдать Соне». Девушка открыла пластиковую обложку и отвлеклась только тогда, когда услышала отборную бранную речь. «Что ты сказала?» — Софья удивленно смотрела на Зою. «Что слышала, Соня? Ты дура совсем? Ты полчаса назад снар слезла, а уже обратно хочешь? Ты реально думаешь, что все произошедшее с тобой — это случайность?» Пыхтя от злости, Зоя расставляла тарелки на низком столике. «Нет. Но просто я увидела эту папку и решила посмотреть. «Это же о том доме, где мы в первый раз обнаружили надписи на стенах». «Да. Ты ж просила исторически мистическую справку. Я сделала. Только дай пожрать, а потом я снова окунусь в это дерьмо», — пробасила Зоя и шлепнулась напротив Сони. «Нет, Зоя. Ты сейчас меня посвятишь в детали. Это важно». Софья твердо отодвинула тарелки и разложила на столе листы бумаги, выдернутые из папки. «Файлы на электронном носителе есть?» Она мельком глянула на Зою и снова уткнулась в изучении бумаг. «Соня, ты неисправимо!» Вздохнув и подобрав широкий подол платья, Зоя проговорила. «Короче, место постройки этого дома — бывшее капище. Чье оно было и кому там поклонялись, я не нашла. Но есть задокументированные показания и рисунки. Зоя поискала среди бумаг необходимые и выудила несколько листков. Что там когда-то было это самое место поклонения». И прошу обратить внимание на тот факт, что вокруг было кладбище. Причем хоронили на нем как людей, так и животных. Как интересно. А мы как раз нашли там, и не только там, надписи, сделанные кровью людей и животных. Соня сделала пометку на полях. А кто был архитектор этой постройки? Известно? Там была рабочая группа. Посмотри в исторической справке. Вгрызаясь в толстый бок гамбургера, проговорила Зоя. — Ты как хочешь, а мой желудок больше не может глядеть на это великолепие. — Ага, ага, — задумчиво проговорила Софья, и вдруг со всей силы хлопнула по столу рукой. — Сталечкин! Он был в составе рабочей группы. — Соня, если я инфаркт словлю или подавлюсь, то виновата будешь ты, — нервно вздрогнув сказала Зоя. — И что, что, Сталечкин? Зоя! — воскликнула девушка и стала складывать бумаги. Мне нужно срочно увидеть Малинина». «Э -э -э Зоя нахмурилась и остановила подругу. «Погоди. Ты разве не в курсе?» «Вот я дура. Он пропал. Пропал без вести. Ищут уже несколько дней, но надежды почти никакой». «Где ищут?» У Сони перехватило дыхание, и ей показалось, как в сердце кто-то вонзил толстую иглу. «В смысле ищут? Ну, там взрыв какой-то был, потом затопило все...» «Все выбрались, один Малинин пропал. Все уже прошарили, но...» Зоя развела кистями рук, густо усеянных алеповатыми кольцами. «Я чего-то думала, что тебе адвокат сказал». Соня несколько минут сидела, не двигаясь, потом нашла в размытом пространстве лицо Зои и проговорила. «Мне нужна встреча со Стеф. Личная встреча. Сейчас!» — невозмутимо проговорила Зоя. «Мы как раз тут с ней на днях по душам болтали», — Зоя всплеснула руками. «Мать, ты чё? Стеф, это как сундук с мрачными секретами. Где я тебе ее достану? Она опять в какой-нибудь свой долбанный ретрит ушла?» «Зоя, мне нужно с ней поговорить. Я не знаю, как ты это сделаешь, но я в тебя верю. А сейчас мне нужно съездить по важному делу». Соня быстро поднялась Натянула чистую одежду, купленную Зоей, и через несколько минут исчезла из квартиры. «Прикольно!» — ошеломленно проговорила Зоя и набрала номер телефона. «Да, это Зоя. Да, я ее вытащила из тюрьмы. А долго мне с ней возиться? Нет, она ушла, скоро придет. Откуда я знаю куда? Вы мне за это не платите!» Зоя с головой ушла в торги за Сонину жизнь. Она не слышала, как щелкнула ручка входной двери, Как едва касаясь пола ребром стопы, в ее квартиру проник человек и, ориентируясь по громкому голосу женщины, пошел к ней. Два дня следственная группа вместе со спасателями бороздела лесные просторы рядом с разлившимся озером, но все было тщетно. Нерей, Унге, Мамыкин и Лашников постоянно меняли друг друга, чтобы кто-то обязательно был на месте и помогал местным полицейским и волонтерам, но результат был нулевой. «Поиски решено прекратить», — жестко сказал Нерей, когда все собрались вечером в кабинете. «Точнее, их продолжат волонтеры, никто из нас больше от расследования не отвлекается. Это важно, иначе нас заменят». Мне сегодня позвонил Касаткин и сказал, что наверху принято решение о расформировании следственной группы и создании новой. Но у нас есть шанс побороться. Ребят, я завтра утром помогу Пирожкину шмотки погрузить. Товарищ заведующий в крайне нервозном состоянии. На замену прислали какого-то придурка очкастого. Он Андрея Валерьяновича уже до приступа довел. Лашников поковырял облупленную краску подоконника. Грузчиков ему вызови. — отрывисто сказал Нерей. — Илья, слушай, он нам всегда помогал. Думаешь, он хочет переезжать? К тому же новое начальство гонит поганой метлой Мамыкина. Медикаменты пока оставил, потому что, когда стучишь в дверь прозекторской, а оттуда доносится странный рык, — Лашников пожал плечами, — никто связываться уже не хочет. Денису дали время спокойно собрать все, что безбожно уничтожили пропойцы. — Игорь, только ненадолго, — сказал Нерей. Ладно, что у нас есть на данный момент? Давайте поступательно. Девушку в больнице удалось допросить или идентифицировать? Нет, Унги покачала головой. Она в шоке, с ней работает психолог. Физически Унги помолчала, если не считать побоев и насилие, она в норме. А вот психика пошатнулась. По соломончику, удалось понять, кто был его так называемым инвестором? Нерей посмотрел на Берегового, который наотрез отказался возвращаться в больницу. — Ну, мне туда сложно дойти. Игорь сегодня катался. Юра кивнул на Лашникова. — Ничего не сказал. — Чушь несет какую-то. То фигуры темные ему мерещатся, то еще ерунда какая-то. Лашников пожал плечами. Медики обещали, что через день два рыхлая губка его мозга наполнится хоть каким-то сознанием. — Рудольф Олегович, у тебя что-то есть? — «Есть», — Мамыкин пожал плечами. «Я в морге в тот день, когда уничтожили сокровища медикамента, нашел несколько бутылок. Нет, не так. Я собрал всю пустую тару и сейчас делаю анализ жидкостей». «Объясни», — переспросил Нерей. «Эти санитары завтракают с водкой, а вместо латте пьют разливное пиво, темное. Поэтому меня как-то удивляет случившееся с профессионалами не невменяшка». «У меня есть мнение, что кто-то пронес в морг спиртное. Что-то в него подмешал, и это выпили санитары, после чего их направили намеренно уничтожать изыскание Дениса». Мамыкин помолчал. «Так что к утру будет готов анализ. Пальчики я уже все снял, и у меня будет много вопросов к тому, кто бутылку, из которой пили санитары, трогал». «Отличная работа», — выдохнул Нерей. «Хоть что-то». «У меня есть некоторые подвижки по делу Олеси». Тихо проговорила Унге. «Я покопалась в прошлом второй жены депутата и нашла много интересных моментов. Ее первой работой было преподавание истории в старших классах, потом она перешла работать в банк, а потом была замешана в каких-то банковских махинациях. Ровно после этого она познакомилась с Бондаревым. Сейчас я сделала запрос по Бондареву и его жене. Я хочу понять, не относится ли кто-нибудь из них к народности Ямы. Копаем архивы». Дверь в кабинет вдруг распахнулась, и на пороге появился медикамент. Под глазами молодого человека пролегли синяки, щеки отливали нездоровым румянцем, а в глазах плескался какой-то странный блеск. «Ну что ж», — с размаху садясь на стул, — проговорил он. «Уничтожили они не все, но большую часть. Хорошо, что я давно все оцифровал, и у нас сохранились тела из той котельной, которую я отправил в другой морг». «Разве они на кремацию не вывозились?» — спросил Лашников. «Игорь, ты в себе? Кто ж такие улики в печке палит?» Вот и я удивился, когда мне кто-то сказал, пожал плечами оперативник. «Кстати, ребята, месседж прислали, сегодня опять пустой день. Нет следов Малинина». «Денис, продолжай», — нахмурившись, сказал Нерей. «Ты можешь хоть как-то обрисовать происходящее». «Вам как, объемно и по-научному, или коротко и по-простому?» — устало спросил медикамент. «Коротко. Над этими телами ставили эксперименты. Скорее всего, это подрастающие дети, а эксперименты ставили либо над беременными женщинами, либо над родившимися младенцами. Здесь потрудились генетики. Но пока это сугубо мое мнение», — он вздохнул. Я уже разослал соответствующие запросы в профильные учреждения. «У нас много материалов для исследований, и я клянусь, что докопаюсь, какая гнида этим занималась!» Денис сжал кулаки. «Сегодня в больнице умер последний из тех, в ком еще теплилась жизнь. Но это мне не помешает». «Ладно», — Нирей оперся ладонями о стол и встал. «Давайте попробуем хоть несколько часов отдохнуть. Нам всем нужно немного сна». «Мы увязли в каком-то болоте разрозненных случаев, находок, фактов и домыслов», — вздохнула Унги. «Значит, будем вылезать», — твердо сказал Нерей. Софья по памяти нашла старый адрес, по которому ездила, когда собирала материалы для Маленина. Тогда ее просил Данила найти какие-то достоверные сведения о существовании Сталечкина и доказательства, что его наследие действительно ценно. Девушка зашла в старый питерский двор-колодец, спустилась по ступенькам в небольшое подвальное помещение, переоборудованное под магазин, и потянула дверь на себя. Как и в прошлый раз, ей показалось, что она попала в совершенно другой мир. Вещи здесь жили в своем мире, и каждая тянула за собой целую историю. — Рад, очень рад, что вы вернулись! — из-за крохотного пятачка прилавка послышался низкий голос. «Вы помните меня?» — удивилась Соня. «Ну, я просто так не трачу свои ресурсы на случайных людей. А с вами сразу все было понятно. Вы пришли в мою скромную обитель надолго». «Но мы с вами не виделись почти год. Разве для того, чтобы увидеть своего человека, нужно постоянно мозолить друг другу глаза?» — пожал плечами мужчина невысокого роста. — Нет, нам с вами достаточно иметь связь духовную. Кто знает, может, именно мне суждено стать вашим проводником. Хотя я так не думаю. Вы — птица более высокого полета. Сейчас я приготовлю чай и отвечу на ваши вопросы. Вы же ко мне по делу? — Да. — Софья стряхнула с себя бред странных речей и огляделась. «За прошедшее время здесь почти ничего не изменилось, хотя она не очень хорошо помнила, что здесь было раньше, но все так же царил полумрак, и полки были завалены разными вещами, которые для кого-то представляли ценность». «Чай?» — полувопросительно сказал хозяин лавки, ловко лавируя под носом. «Спасибо. Простите, но у меня очень мало времени, и я перейду сразу к делу». — сказала Софья, присаживаясь за небольшой столик, где мужчина расставлял чайные принадлежности. — Сахар? Молоко? — Ничего больше не нужно, — нетерпеливо перебила его девушка. — Я бы хотела расспросить вас еще раз о Сталечкине. Да я вроде все, что знал, рассказал. Мужчина пожал плечами и заулыбался. Хотя нет, забыл сказать, что он чертяка был большим любителем хорошеньких женщин. «Я не думаю, что это относится к делу». «Да вы что?» Мужчина аккуратно поставил на блюдце изящную фарфоровую чашку. «А я, знаете ли, почитываю иногда свежую прессу, по с бумаги, и прямо-таки недавно увидел, какое количество красивых женщин полегло в окрестностях Карельска». «Ну, мне что-то сомнительно, что Сталечкин катается на машине времени в нашу реальность», — проговорила Соня. «А что есть машина времени?» — хозяин лавки пожал плечами. «Плод фантазийного воображения? Или, быть может, реалия, в которой наши гены остаются в потомках и катятся на этой временной колеснице в будущее?» Софья долго смотрела на него, а потом аккуратно спросила. «Я сейчас не очень поняла. Вы хотите сказать, что у Сталичкина в Карельске есть потомки, и они причастны ко всему, что происходит?» Я бы не стал утверждать во множественном числе. Есть последователи, это да. Но есть потомок. И он таки возродил давнюю договоренность, которая была между Сталичкиным и Ямами. Мужчина улыбнулся. — А кто он? — Милая моя, ну откуда же я знаю? Мне птички приносят в клювиках крохи информации. Эту я раздобыл специально для вас. Он улыбнулся. «Подарок, так сказать, как залог долгой дружбы». «Я откровенно не понимаю, что вы от меня хотите, но сейчас вы сказали очень важную вещь». «Я знаю». Мужчина улыбнулся и, протянув руку, достал из стоящей рядом тумбочки толстый фотоальбом. «Полистайте на досуге. Это тоже подарок». «Спасибо. Соня нетерпеливо взяла альбом». Подскажите, а что за договоренность была у Сталечкина и я? Так вот, я вам альбом подарил. Сами посмотрите. Там красивые есть фотографии. У входной двери звякнул колокольчик, и мужчина снова улыбнулся. Ко мне пришли. Всего доброго. Пожалуйста, Софье показалось, что ее возглас просто разбился о спину уходящего человека. Она вдруг ясно поняла, что сегодня он ей ничего уже не скажет. Подхватив фотоальбом, девушка спешно вышла из магазинчика и направилась обратно к Зое. Идти к себе домой она не хотела, да и после всего пережитого она просто боялась туда возвращаться. Дойдя до квартиры Зои, девушка позвонила, но ей никто не открыл. Она набрала номер подруги, но телефон не отвечал. Тогда Соня присела на ступеньки и раскрыла альбом, пестревший старыми, затертыми фотографиями. Перед ней мелькали незнакомые лица, неясные пейзажи, какие-то постройки, но тяжелые мысли растаскивали внимание, уводили мысленный взор вглубь себя, и Софья просто бездумно перелистывала страницы. А с другой стороны двери Зоя бессильно тянула пальцы – Чтобы дотянуться до стального полотна и подать сигнал о том, что она внутри и отчаянно нуждается в помощи. Время шло, силы ее утекали вместе с кровавым ручейком, и вскоре женщина просто затихла, так и не успев сказать Соне, что та в серьезной опасности. Раннее утро в Карильске было пасмурным. Над городом выражили тучи, грозясь целый день, поливать улицы дождем. Вдалеке барагозил гром, и летний день был больше похож на осенний вечер. Унги тяжело поднялась с кровати, поморщилась от запаха пригорелой еды, тянувшегося с общей кухни, мельком глянула на себя в зеркало и, ужаснувшись мешкам под глазами, пошла в сторону ванной комнаты, чтобы хоть как-то освежиться. В коридоре ее чуть не снес с ног рей. Унги посторонилась и крикнула вдогонку. «Ты куда?» «В больницу, быстро!» «Соломончика ранили!» «Вот и новый день», – медленно проговорила девушка, потом быстро вернулась в комнату и успела выбежать на улицу, как раз в тот момент, когда машина, поджидавшая Нерея, отъезжала от здания общежития. Унге заскочила в заднюю дверь, кивнула бледному Мамыкину, глянула на Нерея и спросила, что случилось? «Не знаю». Позвонил один из ребят, кто его охраняет, и сказал, что была попытка убийства. Больше информации нет. В полном молчании они добрались до места, потом долго бежали внутри огромного организма больницы, пока не достигли палаты, где врачи все еще пытались спасти остатки жизни Соломончика. Нерей попытался подойти ближе, но яростный вопль одного из докторов остановил его. «Но куда прете? Он сейчас помрет! Уйди с дороги! Тася, криворукая ты дура! Заряжай на полную! Разряд! Еще разряд!» Вскоре крики затихли. Люди в белых халатах бессильно мотали головами, медсестры начали убирать уже ненужное оборудование, и один из врачей объявил время смерти пациента. «Что случилось?» — выдавил из себя Нерей. «В коридор, пожалуйста. Дайте нам закончить, он уже никуда отсюда не денется», — раздраженно сказал врач. Нерей и Сунги вышли. Илья подошел к нервно-теребящему пуговицу полицейскому и спросил, «Что случилось?» «Ну, это с самого утра оперативник ваш прибыл. Я, говорит, пару вопросов задать». «Какой оперативник?» «Ну, тот, что его нынче допрашивал», — сказал молодой человек. «И что?» «Я пустил, конечно». Сразу за ним медбрат зашел и какие-то процедуры начал. Оборудование привез, сказал, что сейчас вернется, и ушел минут на 15. Оперативник нервный был. Вскоре мне сказал, что потом допросят, когда пациента оставят в покое. Я туда не заходил. А медбрат, когда вернулся, поднял тревогу. В этот момент из палаты вышел Мамыкин и проговорил. Проникающее в затылочную часть. Но там по касательной прошло, видимо, торопился. И что-то мне подсказывает, что совсем недавно я видел такое же характерное ранение. Практически в день вашего приезда было совершено такое же убийство. Я, в принципе, не понял, что они там спасали. Летальный исход там должен быть сто «Ерунда какая-то!» — нахмурился Нерей, отходя в сторону. «Береговой же даже с коляски не встает!» «Звоните Лашникову, все переезды отменяются!» «Унги с Мамыкином здесь на месте!» — рявкнул Нерей и задумался. «Береговой куда ночевать собирался ехать?» «В больницу вроде?» «Ему нужно было на капельнице, да и ногу он сильно натрудил. Очень болело!» — быстро ответила Унги. Лашников вне доступа вздохнул Мамыкин. «Так, давайте я в палату к Береговому», — сказал Нерей. «Но что-то мне подсказывает, что я его на месте не найду. ППСников отправьте Залашниковым. Я думаю, в морге знают, где Пирожкин живет. Они ж там вещи грузят». «Хорошо, делаем», — отрывисто сказала Унге и начала набирать номер телефона. Нерей, взяв с собой одного из охранников, ринулся по коридорам к палате Берегового. Но, как Илья и предполагал, здесь было пусто, а медсестра на посту сказала, что со вчерашнего дня его не видела. Вернувшись обратно, Илья зашел в палату Соломончика, глянул на то, как быстро и молча работает Мамыкин, на сидящую за столом Унге, на Дениса, который приехал по первому зову и ждал своей очереди, чтобы приступить к осмотру трупа. «Не было Берегового в больнице. Не приезжал», — Нерейна хмурился, помолчал несколько секунд и сказал. «Я к нам в офис. Нужно посмотреть, не пропало ли что из документов. Там дождусь Лашникова. Здесь закончите, сразу же отзвонитесь. Скоординируем задачи. А я пока подам Берегового в федеральный розыск», — вполголоса проговорил Нерей и, развернувшись на пятках, вышел вон. «Ты со мной!» — ткнул он в одного из охранников. Илья молча добрался до офисного здания, быстро поднялся на нужный этаж и понял, что не успевает все-таки дойти до рабочего места. И докладывать Касаткину придется в спешке по дороге, потому что именно сейчас генерал-майор звонил ему. «Здравия желаю!» «Что происходит вместо приветствия?» — сказал Касаткин. «Почему ко мне летит информация, что вы своего же оперативника в розыск объявляете? Почему мне никто не доложил?» Андрей Михайлович. Нерей открыл дверь в кабинет и проговорил. «Берегового подали в федеральный розыск, так как он подозревается в совершении убийства подозреваемого». Окончание фразы Нерей проговорил, глядя на Юру, который корпел над бумагами. «Простите, я вам перезвоню. Поверьте, это крайне важно». Оперативник молча поднял голову и вперил недоуменный взгляд в коллегу. «И вам доброе утро», — осипшим голосом произнес Береговой. «Я, если что, далеко убежать не смогу, в федеральной не нужно. Могли просто позвонить». «Это он был!» — вместо ответа гаркнул Нерей, глядя на охранника. «Я не в курсе, я еще на смену не заступил. Нужно напарнику позвонить», — помотал головой мужчина и спросил. «Набрать?» «Конечно!» — рявкнул Нерей и глянул на Йору. «Что ты здесь делаешь?» «Да устал вчера очень. Не заметил, как за столом уснул. Проснулся часа в 4 утра. А ну куда уже ехать? Так и остался. А что случилось?» Нерей отвлекся на телефонный звонок, нахмурился, посмотрев на незнакомый входящий, и ответил. «Слушаю». — Это лейтенант Крюков. Нас попросили выехать по адресу заведующего морга. Мы на месте. Но соседи говорят, что они всем семейством еще с ночи отбыли. — Я сейчас скину фотографию. Покажите всем соседям. Спросите, был ли с ними этот человек. Быстро проговорил Нерей и повесил трубку. — Дозвонился? — спросил он охранника. — Так точно. Мужчина покивал и повернул телефон к Береговому. — Серега, этот с утра к убиенному заходил. — помотал головой второй охранник. Я ж говорю, второй. Он приходил к вечеру, а пациента на КТ повезли. Он дожидаться не стал. А утром приехал. Фамилии, правда, не помню. Лашников его фамилия, автоматически произнес Нерей, отправляя фотографию Игоря для опознания. Оперуполномоченный Лашников Игорь Алексеевич.